Пермякова волновалась, какая-то мысль не давала ей покоя. В таком задумчивом состоянии она добралась до банка привольной. Зайдя в многолюдный холл, Ирина огляделась, потом поднялась на второй этаж. Секретарша на месте не оказалась. Ирина легко стукнула костяшкой большого пальца по двери, нажала на ручку и вошла в просторный кабинет. Управляющая банком оторвалась от документов и, увидев посетительницу, В удивлении вскинула брови. — А ты что здесь? У тебя же отгул сегодня? — Добрый день, Елена Петровна. Я хотела кое-что спросить. — Присаживайся. Управляющая стянулась переносицы очки. — У тебя что-то случилось? — Не у меня. Пивоварова потерялась. Выпалила Пермякова, села на стул, ослабила на шее шарф и пальцами вытерла пот солба. Она была сегодня в банке? — Нет. И вчера отсутствовала. А ты чего запаниковала? Сама знаешь, что в семье не все гладко, да и ходит на последних сроках. Знаю, поэтому волнуюсь. Какое-то у меня нехорошее предчувствие. Да перестань. Мария взяла отпуск за свой счет. Ей до декрета осталось всего ничего. Передвигаться уже тяжело. Вот она решила выйти на отдых немного раньше». Начальником отдела на время декретного отпуска Пивоваровой уже назначен другой специалист. Странно, почему мне ничего не сообщила Ирина вздохнула и поднялась. Маша заявление написала на отпуск? Нет, я получила СМС. Мария сообщила, что она в частной клинике. Еще написала, что там проведет не больше недели, пока готовятся документы. А потом она улетает в Швецию к родственникам. Родить ребенка хочет за рубежом. Что-то вроде этого. Ага, понятно. Ложная тревога. Извините, я пойду. Ты не волнуйся. Пивоваровой станет легче. Она даст знать о себе. Надеюсь. Уже возле двери Ирину остановил голос управляющей. Ты все же сообщи мне, как узнаешь, кто у Маши родился. Соберем в коллективе деньги на подарок а когда она вернется, навестим в новой квартире. Хорошо, еще раз извините. Пермякова виновато улыбнулась и прикрыла дверь кабинета. Выйдя на улицу, Ира остановилась на крыльце и втянула в себя морозную свежесть. Мысленно она укорила себя за глупую бессмысленную панику. С Машей ничего не произошло. Подруга как сыр в масле катается. Напрасно посещали дурные мысли о генеральской семье. Сейчас, наверное, окружили домочаться беременную даму вниманием и заботой. Свекровь стоит возле изголовья кровати и опахалом машет. Генерал на вытяжку с огромным разносом, на котором диковинные фрукты и деликатесы, опять Петька затекшие ноги. Роды пройдут в Швеции, наверное, малыш и гражданство получит. А когда Маша вернется с внуком, так они вообще пылинки с нее будут сдувать. Все у подруги ладом. Надо лучше подумать о собственной судьбе. Ирина в задумчивости поправила шапку и закусила нижнюю губу. Ее мысли переключились на собственную персону. Что ты делаешь? Чем думаешь? До сорока лет жила без чувств, как деревяшка пустая. А сейчас пришел человек, постучал в дверь, а ты сидишь перепуганная и не открываешь. Низкий социальный статус испугал. Какая чушь? Надо быть счастливой здесь и сейчас, а потом уже разбираться, как существовать дальше, как делить деньги, недвижимость, а может, не надо ничего делить. Николай вырос, подметки на лету рвет. Первый раз девицу увидел и сразу в кино зовет. И девушка неплохая, серьезным будущим, не вертехвостка. Такими темпами сынок женится, семьей обзаведется. А ты останешься одна. В квартире и при работе и с хорошим доходом. Да только одна. А ведь еще есть шанс родить. Ира ухмыльнулась своим размышлением. Да, думки бегут впереди паровоза. Осталась одна мелочь. Всего лишь найти того, от кого можно завести ребенка. Ни алкаша, ни скрягу, ни женатого, ни хлюпика, а простого нормального мужика. Нужны лишь... Собаки и фонари, при помощи которых осуществятся поиски. Ну, сама-то красивая, молодая, волосы копной, лишнего веса нет ни грамма. Пермякова снова усмехнулась, вспомнив, как чуть не разрыдалась накануне вечером, когда встала на весы. Скоро весна, а съеденные булки прочно укрепились в боках. «Эх, милая моя!» Ира снова обратилась к себе. К сорока годам морщинки без спроса появляются на переносице и в уголках глаз. Зеркало не врет. Надежды на то, что встретится банкир, миллионер, чемпион мира по фехтованию или даже тренер по фитнесу в качестве альфонса тают на глазах. И значит, надо брать, что преподносит судьба. На самом деле, не самый плохой вариант. Надо брать. Пермякова тряхнула головой, спустилась с крыльца, вынула из кармана телефон, набрала номер и, услышав ответ, решительно произнесла «Привет, Максим. Если ты сегодня свободен, то приезжай ко мне». «Неожиданно. Ты приглашаешь меня вечером на ужин?» «Перестань думать о жратве. Есть много других интересных вещей. Жду тебя немедленно. Не тяни, пока я не передумала». «Не волнуйся, сын в институте». Ирина быстро отключилась, чтобы вдруг не изменить собственное решение. По дороге домой она лихорадочно соображала, что приготовит и чем станет угощать мужчину. Потом сама себя остановила. Вообще-то это он должен думать, чем угощать, чем поить и что делать дальше. А она сделала первый шаг. Самое удивительное состояло в том, что когда Ирина открыла дверь, то поняла, что гость действительно позаботился и о выпивке, и о еде, и даже о торте с цветами. Максим стоял на пороге, держа в руках множество пакетов. Букет с огромными ромашками торчал из расстегнутой молнии на куртке. В ее голове вихрем пронеслась лишь одна мысль. Какого черта я тянула столько времени? Картины в галереях рассматривала, хомячила попкорн в кинотеатрах, и чинно манежилась при расставаниях. Потом все получилось, как в кино. Торт и другие преподношения так и остались лежать нераспечатанными на столе. Ирина только успела поставить цветы в вазу и с головой окунулась в волны давно забытых чувств. — Так расскажи мне, охранник, кого или что ты охраняешь? Ирина потянулась и удобнее устроилась на сильной руке Максима. — И кого, и что? — Мое место работы — один из элитных поселков на Рублево-Успенском шоссе. — Ух, как интересно! — усмехнулась Ирина. «Не — Не юрничай. Максим подтянул подушку выше и устроился удобнее. — Это действительно интересно. История поселения началась со Сталина. Он выбрал в качестве загородной резиденции дом нефтепромышленника Льва Зубалова. Вслед за вождем за город потянулась московская номенклатура и политическая элита. Именно тогда сформировался новый тренд в политической жизни. Важные политические и экономические решения могли приниматься не только в Кремле, а и в атмосфере неофициальной, как сейчас мы говорим, без галстуков. Партийная номенклатура, которая отождествляла себя с народом, На самом деле с народом ничего общего иметь не хотела и не желала делиться достатком и условиями проживания. Тогда возникли санатории Барвиха и Сосны, чтобы чиновники могли поправлять пошатнувшиеся на службе здоровья. Постепенно к касте избранных присоединяются высшие военные чины, богема, деятели культуры и науки. Построить собственный дом в тихом месте – Рядом с такими же великими могли позволить себе товарищи далеко не бедные. А многие генералы, академики, министры селились на государственных дачах. Именно в этот период времени начал складываться имидж Рублевки. Наличие госдачи или владение домом стало атрибутом успеха и принадлежности владельца к элите. После смерти государственного деятеля на госдачах продолжали жить их родственники. Но чиновничий состав обновлялся, и каждый хотел присоединиться к клубу избранных. Вот тогда стали появляться новые поселки с вертолетными площадками, шлагбаумами и пунктами охраны. А умкада выстроилась эстакада с развязкой. Во время перестройки появилась новая элита в малиновых пиджаках, и с толстыми золотыми цепями на шеях. Старая партийная номенклатура стала беднеть. Вот тут появились толстые кошельки, которые торговали нефтью, газом, золотом. Они открывали банки и рынки, создавали кооперативы и занимались рэкетом. Эти товарищи скупали земли и бывшие в употреблении дачи. Таким образом, по соседству могли поселиться прокурор и вор в законе. В нулевых в общественное сознание вошло понятие гламур. Демонстрация богатства вышла на первый план. Главной гламурной деревней стала Барвиха Люксари Виллидж, вокруг которой образовался центр развлекательной жизни с модными бутиками, теннисными кортами, концертными залами. Вскоре грань между миллиардерами и чиновниками стала весьма призрачной, А скорее два понятия стали тождественными. И именно на Рублевке сконцентрировалась финансовая и политическая элита страны. «И ты эту элиту охраняешь?» Не скрывая легкого презрения, спросила Ирина. «Я бывший летчик», — Максим скинул подбородок. «Летать перестал из-за проблем со здоровьем. Сразу после потери работы от меня ушла жена». «Нет, не так». Она попросила меня оставить ее и дочь. Скажу честно, что на тот момент я много пил. Наверное, поэтому и развелся с покорностью раба. Не бился за недвижимость и за дочь. Долго страдал и в один момент просто собрал пожитки и ушел в ночь прочь. — Да ты поэт, — съязвила Пермякова, — как высокопарно выражаешься. — А то я такой, — засмеялся Максим. На самом деле я ни о чем не жалею. Нам было непросто вместе. Я всегда понимал, что любовь давно ушла из наших отношений. Она терпела меня, пока я приносил хорошую зарплату. А когда уволился из авиации, то жена перестала стесняться в поступках и выражениях. Кстати, к облегчению нас обоих. Кажется, даже дочь приняла наш развод с облегчением. Я перебрался на дачу, а квартиру переписал Не на жену, а на наследницу. Так что сожалеть не о чем. Я даже рад, что такие стечения обстоятельств привели к разрыву, а потом и к встрече с тобой. — Ты же говорил, что снимаешь квартиру в Москве? Ирина повернулась и сузила глаза в подозрении. — Снимаю, потому что до работы добираться быстрее. Друг программист уехал в Грузию, а я проживаю за символические деньги. На даче провожу выходные, там рыбалка роскошная. Почему меня за город не приглашал? Боялся, — просто ответил Максим. Боялся, что тебя отпугнет статус охранника. По-моему, так и произошло, — он вгляделся в лицо женщины. Только в первый момент смутилась Мещерякова. Но я быстро поняла, что счастье нельзя откладывать на потом. Женщина села на кровать стянула с тумбочки шелковый халат и, стараясь казаться равнодушной, спросила, «А что с твоим здоровьем? Из-за чего ты лишился полетов?» «Ничего того, что может угрожать моей жизни на земле, но недопустимо в работе на высоте», — уклончиво ответил Максим и потянул к себе Ирину. «Ты разве этого не заметила?» «Еще как заметила» — Пермякова со смехом завалилась спиной на грудь мужчины. Неожиданно они замерли, услышав металлический ляск ключа в замке. — Одевайся! — прошептала Ирина, подпрыгнула и в долю секунды облачилась в халат. Когда Николай появился в кухонном дверном проеме, растрепанная парочка сидела за столом и делала вид, что пьет чай из пустых чашек. — О, здрасте! А чего вы в темноте сидите? — Чай пьем? — встрепенула Ирина и подскочила. — Ты голодный? Я быстро сейчас что-нибудь приготовлю. — Ты нас представишь? — Николай наклонился плечом к стене и с иронией рассматривал смущенную мать с взъерошенным гостем. — Максим! — мужчина приподнялся и протянул ладонь. — Николай! — Пермяков сделал шаг навстречу, пожал руку, отодвинул стул и присел рядом. — Мама, не суетись, я перекусил в городе, а чай выпью. — Да и вы тоже. Вроде бы собирались. Парень глазами указал на пустые чашки. Чаевничали в молчании, и только стенки фарфора издавали звуки, соприкасаясь с ложками. Николай кашлянул и обратился к матери. — Мама, так ты узнала, почему Пивоварова не приехала на суд? — На самом деле... Его не интересовали причины, по какой Мария не появилась там, где решалась судьба мужа. Вопрос он задал для того, чтобы нарушить неловкое молчание. Мать вскинула на Николая непонимающий взгляд, и сын поспешил напомнить. — Я был возле здания суда и видел, как Петра после процесса увезла мать. — Ах, да! Я закрутилась и забыла совсем. — Там все в порядке. Машу положили в частную клинику на сохранение. Рожать она решила в Швеции. Печально, что мне ничего не сообщила. Подруга называется. Когда плохо, так приезжай, пожалуйста. А когда хорошо, то никто не нужен. Ирина махнула рукой. А ты как развлекался с девушкой из следственного комитета? Хорошая девица, толковая, видная. Тебе именно такая нужна, со стержнем внутри. «Пока нет. Она на работу поехала, да и замуж выходит. В этом варианте ловить нечего и перспектив не наблюдается. Хотя... А ты руки не опускай. Если девушка понравилась, борись за нее». Ирина широко улыбнулась и потрепала сына по волосам. «А Пивоварова это, случайно, не семья генерала Пивоварова?» Максим прервал беседу сына с матерью это у которых сына обвиняют в убийстве ты их знаешь удивилась пермякова ну как знаю замешкался мужчина и кинув взгляд на николая с выражением посмотрел на ирину он прочистил горло и ладонями разгладил салфетку на столе. я охраняю поселок в котором имеют дом пивоваровы там не дом в нормальном понимании а дворец несколько месяцев тому назад Генерал выставил недвижимость на продажу. Желающие приобрести коттедж в очередь не выстроились по причине высокой цены. А неделю назад генерал отменил торговлю совсем. — А вы знаете все нюансы об обитателях поселка? — заинтересовался Коля. — Я так понимаю, это элитное направление? — Да, в сторону Рублева-Успенского шоссе. И по поводу обитателей, конечно, я должен знать то, что мне положено знать, и не более того. В поселке могут располагаться посторонние только по приглашению владельцев недвижимости. Покупатели, которые приезжали смотреть дом, всегда находились в компании риэлтора. — Интересная у вас работа, — на полном серьезе проговорил Николай. — Не жалуюсь, — с такой же серьезной миной парировал гость и поднялся. Мне, пожалуй, пора. Спасибо за чай и гостеприимство. Когда Ирина потянулась следом за ним, Максим склонил голову, прижал ладонь к груди, потом выставил перед собой «Провожать не надо, дорогу найду сам». Когда за гостем захлопнулась дверь, мать посмотрела на Николая долгим взглядом. «И что это было? Ты даже не скрывал своего пренебрежения». — Да, мама, не ожидал, что у тебя проблемы со вкусом. Охранника в дом привела. — И тебя устраивает новый избранник? — А ты знаешь старого? Ирина устало поднялась и начала убирать со стола. — В смысле? — не понял сын. Пермякова с грохотом поставила собранные чашки снова на стол и холодно посмотрела на сына. — Я спрашиваю, ты знаешь старого? Того, кто был до Максима? и который был еще раньше и еще раньше. Что ты молчишь? Вот именно. В этой квартире, кроме электрика, сантехника и доставщика пиццы, чужих мужиков никогда не водилось. Появился хороший, сильный, порядочный мужчина, и ты вдруг решил, что твоей матери он не подходит по статусу. Какой-то охранник крылом не вышел. Не по чину английской королевишни... С простолюдином путаться? А то, что твоя мать просто хочет быть счастливой, это тебе неинтересно? Или я права не имею? Состарилась совсем и должна перебраться к бабке с дедом, чтобы варить варенье на даче и печь пироги. А потом заботиться о внуках и забыть, что есть другая интересная жизнь, которая не связана с пирогами и не сконцентрирована на твоей единственной персоне. Я так не думаю совсем. Николай не ожидал от матери такого напора. Чего ты разошлась? Я пригласила Максима к нам не в первый день знакомства. Мы присматривались друг к другу и не делали поспешных выводов. Ходили в кино, на выставки. Даже за руки не держались. Мы не поступали легкомысленно, как в современных фильмах, раз-раз и на матрас. Ирина остановила речевой поток Набрала воздух и медленно выдохнула. — Извини за некоторые подробности. Я не заглядываю далеко вперед, но хочу тебя предупредить. Максим теперь частый гость в нашем доме. Советую принять это как данность. А если что-то не устраивает, можешь снимать квартиру и жить там, где тебя ничего не будет напрягать или раздражать. Твоя мать заслуживает своего счастья. Маленького, может, казистого с охранником, но своего. Ты можешь принимать этот факт, можешь не принимать, но это уже твои проблемы. Пермякова сама шалила от своего же натиска. Еще несколько дней тому назад она не представляла, что сын станет снимать жилье, начнет самостоятельную жизнь без ее зоркого ока. А тут сама почти указывает ему на дверь. — Извини, мама, я был неправ. Что-то меня и правда понесло. Сын виновато опустил голову. — Вот то-то же! — женщина легко шлепнула сына по затылку. — Я надеюсь, что вы подружитесь. Ирина снова сгребла чашки, но не двинулась с места. Она неожиданно с гордостью вскинула подбородок. Он, вообще-то, бывший летчик. — У твоего ухажера есть история? — удивился сын. У каждого человека есть своя история и прошлое. У кого-то голова идет кругом в молодости, а кто-то ее теряет в зрелом возрасте. «Да ты влюбилась!» — Николай округлил глаза. «Первый раз тебя такую вижу! Словно спящая царевна проснулась. Глаза горят!» «Не говори ерунды!» Ирина повернулась и направилась к посудомоечной машине. Сын не видел, но догадывался, что мать улыбается.